534 Гуру «Разгул тьмы всепланетный столь велик и так напряжен, что требуется небывалое усилие духа, чтобы удержать равновесие. Отбрасывается все, и мысль упорно удерживается на избранном иерархе. Бури шумят, и вихри в разгуле забот о том, как устоять».